Больше он не слышал ничего и уже готов был к тому, чтобы никогда не проснуться. Но он пришел в себя снова после толчков, когда его несли вниз на руках. — Спасен! — радостно подумал он, открывая глаза. Вокруг суетились люди, врачи, незнакомые люди заглядывали ему в лицо. — Живой! Радостно, — говорили все, «Живой — живой. Он снова закрыл глаза, глубоко вдыхая весенний воздух. Живой, — подумал он. Это было так здорово, что на мгновение он даже забыл, почему он обязательно должен был остаться в живых. А когда вспомнил, то забеспокоился. Времени почти не было, и нужно будет предупредить своих товарищей. Террористы явно готовили какую-то пакость с переодеванием в милицейскую форму. Его внесли в машину, оказавшуюся небольшим микроавтобусом, кажется, японской или корейской сборки. Ему казалось, что все худшее уже позади, что сейчас его отвезут в больницу, где он, наконец, расскажет, про сегодняшние нападения и переодетых в форму террористов, которые так и не собирались менять эту форму. И в этот момент он услышал знакомый торжествующий голос Лося. — Ну что, стервец, добегался? От невыносимого ужаса сжалось сердце. Он вдруг понял, что террористы оказались умнее и хитрее, чем он думал. Они никуда не собирались убегать. Зачем? Ведь все его призывы о помощи сводились в конечном итоге к тому, чтобы сюда вызвали милицию. А зачем вызывать милицию, если она уже в доме? Никому из соседей даже в голову не могло прийти проверить документы у двоих офицеров милиции, оказавшихся перед запертой дверью. Наоборот, все помогали сотрудникам милиции по мере сил. Сначала слесарь из местного ЖЭКа с помощью добровольцев разбил замок, открывая дверь. Затем все те же услужливые руки потащили несчастного раненого вниз. И бережно уложили в подъехавший микроавтобус, за рулем которого сидел пожилой человек, вызвавшийся доставить несчастного в больницу. Старый опытный лось перехитрил таки майора Сизова. Нужно всю свою жизнь обманывать и делать пакости людям, познавая эту науку зла, чтобы достичь совершенства и в этой области. Лось знал подобную науку досконально. Он всю свою жизнь обманывал людей, зарабатывая деньги на их страданиях, боли, крови. Майор Сизов, впервые вступивший на эту стезю, оказался не готов к подобному чудовищному лицемерию своих врагов. Впрочем, В лицемерии Лоси не было ничего странного. Всю свою жизнь этот человек притворялся и ловчил. Он действительно работал раньше в органах и был подполковником милиции, успешно совмещая службу в правоохранительных органах с организацией банды по вымогательству и рэкету. Его люди очень умело обрабатывали клиентов, отказывавшихся платить деньги. Лось получил свою кличку за квадратную голову и большую фигуру. На самом деле подполковника звали Авдотин Николай Анатольевич. Подполковник хорошо изучил приемы и методы преступного мира, умело применяя их в своих интересах. Несчастный СИЗОВ Даже не подозревал, что вся банда лося действительно состояла из бывших и нынешних работников милиции. Это были самые страшные террористы, люди-оборотни, предающие своих коллег, своих сослуживцев, своих друзей.